Крыша выглядела покруче. Именно из-за нее грешник поначалу и принял это убожество за особняк. Большая часть накрыта яркой черепицей. Издали смотрится солидно. Но на всю площадь ее не хватило. Остальное обито кусками ржавой жести. Окна редкие, разного размера и почти все небольшие. Еще немного их сузить и бойницы получатся. На жилой дом не похоже.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 резовое подкрепление. И заросли выше посклонным ответили утробным рыком, от которого настроение грешника и без того не самое радужное стало совсем уж печальным. На дорогу выбралась еще одна обезьяна. Похоже, та самая, которая скверно повлияла на настроение. Размер мев два с половиной раза больше остальных, габаритами приближалась к малорослому человеку. И хотя грешник выше ее как минимум на полторы головы,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 что делать? Просто стоять и ждать нельзя. Налетят стаи и порвут в секунды. Это все равно, что капитуляция, а сдаваться не в его привычках». Развернувшись, грешник, что есть мочи, бросился назад, отмечая свой след россыпями кровавых капель. Пятерка макак помчалась следом на почетном отдалении. Обезьяны то и дело оглядывались в ожидании спешащих на помощь сородичей и многообещающе повизгивали. «Обезьяны» Сейчас собираться толпой, и человек умрет.